Повесть про чужие глаза. Глава 33. Юра звонит Маше еще раз. Но она отключила телефон. Юра, тяжело вздохнув, тащится сдавать билет. Без рюкзака в Полтаву ехать нельзя. В рюкзаке зачетка, родители жаждут ее увидеть. И плеер, и паспорт и 250 гиговый хард со всякой всячиной и деньги, понятное дело, 26 чем-то тысяч гривен их тоже жалко, даже растаману в общем, рюкзак надо вернуть как угодно, но надо в принципе же найти эту машу совсем не сложно высотка-то на поздняках всего одна и вряд ли в ней живет тысяча международных архитекторов запросто можно по подъездам походить И у консьержек все выспросить, или на крайний случай тупо возле высотки посидеть, подождать, пока Маша вернется. В таком заметном доме и с таким заметным отчимом, хрен ты, Мария, от кого-то спрячешься. Юра выходит из вокзала и направляется к метро, чтобы ехать на поздняки. И как раз в этот момент ему звонит Маша. «Перепугался, Юрочка?» – спрашивает она. Ну ладно, успокойся, не нужны мне твои грязные носки. Я вообще-то думала, что ты свою торбу специально забыл, чтобы еще раз переночевать. Сейчас поедем ко мне, получишь ее в целости и сохранности. А ты мне вот что скажи. Глаза твои еще работают? Работают, честно отвечает Юра. А теперь ты мне скажи, зачем надо было весь этот цирк устраивать? Неужели нельзя было сразу сказать, что рюкзак у тебя? «А разве ты меня об этом спрашивал?» «Нет, Юрочка, ты сорвался и поломился, ни о чем меня не спрашивал». «А у меня, между прочим, профессиональная привычка – не отвечать, когда не спрашивают». «Возьми на вооружение, в жизни пригодится». «Маша, хорош уже меня воспитывать», – говорит Юра. «Скажи лучше свой адрес, я сейчас возьму такси и приеду». «Дом кино «Бар Вавилон», – говорит Маша. «И не тормози, мы тебя ждем». Растама, аж передергивает. Маш, ну нафига мне ехать в этот кабак? Может, давай лучше у тебя дома встретимся? В ответ Маша цитирует классика. Место встречи изменить нельзя, блять. Понимаешь, тут прямо под боком такое жирное казинище, что у меня шлюнки текут. Но, и тут она переходит на английский, Я приехала из Индии, я не понимаю по-русски, мне нужен переводчик. Будь моим переводчиком, Юрий, пожалуйста. Это займет только 15 минут, а потом мы едем ко мне, и ты берешь свой рюкзак, Ача. Ладно, уговорила, говорит Юра по-русски. Зайду я с тобой в казино, но только на 15 минут, и чтоб потом сразу за рюкзаком, обещаешь. «Обещаю!» – отвечает Маша. И Юра возвращается в Вавилон. Маша бухает там с Иваном Говновым и еще двумя чуваками под 30. Один из них кинокритик, второй платный блогер. Оба не сильно богаты и не шибко знамениты. А вот и наш Юрий Гагарин торжественно восклицает Маша. «Друзья, поприветствуем!» Чуваки приподнимаются и хлопают в ладоши. Говнов лишь слегка улыбается. Маша продолжает. «Ну а теперь, по новой расплачиваемся и идем смотреть наше шоу. Костян, рассчитай нас, пожалуйста!» Юра только хлопает глазами. «И че это Маша затеяла?» какой еще шоу?» Неужели она их всех в казино потащит? Значит, повторяю инструкции», — говорит Маша. «В казино заходим небольшими группами по одному-два человека. Вы заходите первыми, занимаете наблюдательные позиции возле рулетки. Затем заходим мы. И вы ни в коем случае не показываете, что с нами знакомы. Просто смотрите и все. Понятно?» Чуваки кивают. Говнов чуть наклоняет голову и опять слегка улыбается. Настолько слегка, что даже возникают сомнения. А сможет ли он вообще идти? Но нет, идет. Даже не шатается. Да, мощный у дядьки автопилот. Следом за ним критик и блогер, следом за ними Маша с Юрой. Маша уже загодя переходит на английский. Запоминай, Юра. Мое имя Марияк Хан. Я режиссер из Индии. Марияк Хан индийский режиссер, запомнил? Юра глядит на нее и хмыкает. Простите, мисс хан но очень трудно поверить, что вы индийский режиссер. Сейчас вы выглядите как, ну, скажем, как кто-то с Украины, у кого временно нет работы. Маша останавливается, надевает и снимает очки. А сейчас? А вот сейчас уже нельзя поверить, что эта тетка вообще белая. Ну да, не очень черная, но явно не из Европы. И немецкие глаза уверенно подсказывают Юре. Индия, 32, незамужняя, бездетная. И да, режиссер. Бля, только и может вымолвить Юра. Слушай, Маша, а как ты это делаешь? Маша улыбается. Юрий, говори по-английски, пожалуйста. По-русски не понимать. Юра повторяет свой вопрос по-английски. «Секрет — волшебные очки», — смеется Маша. «Один баба дал это мне, и он рассказал, что делать. Просто надеваешь, потом представляешь, какой ты хочешь быть, и они тебя меняют». «Ты, наверное, шутишь про очки», — не верит Юра. «Я думаю, ты просто хорошая актриса, вот и все». «Спасибо, Юрий», — отвечает Маша, «но я очень верю в эти очки. Индия — страна чудес, там много волшебных вещей и волшебных людей. Но смотри, наши парни уже внутри». Пойдем. Музыка. Абакус и Эль Парадо. Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует.